Послесловие. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что отправились в это чудесное путешествие вместе со мной. Я глубоко польщена вашими добрыми и любящими словами и почитаю за честь то, что вы выбрали время поделиться со мной своими переживаниями. Как я упоминала в предисловии, цель этой книги состоит в том, чтобы показать вам, что одно единственное человеческое существо обладает способностью позитивно затронуть многих. Так что я надеюсь, что вы именно так и поступите, продолжая жить своей повседневной жизнью в грядущие месяцы и годы. Будьте силой ради блага на нашей восхитительной планете. Распространяйте любовь, радость и сострадание. Дарите всегда и везде, где только возможно. Каждый день совершайте добрые поступки. Выражайте благодарность Вселенной за все, чем вы являетесь и за все, чем обладаете. И прежде всего знайте, что вы достойны любви, процветания и других замечательных вещей, которые предлагает нам жизнь. Мы, вы и я, можем делать этот мир лучше каждый день и во всех отношениях. И так и есть. Луиза Хэй